Глава 16. Я глубоко вдохнул пьянящий воздух экспедиции, до краев наполненный природной энергией. Как же этого мне не хватало в поясе! Такое ощущение, что ты из пустыни ступаешь на территорию тропического рая. Удивительно, насколько же все-таки много значила наполненность мира для эффективности практики боевых искусств. Ничего удивительного, что неизвестные строители облюбовали это место для возведения дворцового комплекса. На их месте я бы сделал точно так же, особенно после того, как на своей шкуре прочувствовал разницу. Отряд, в который меня определили Заславские, состоял из чуть меньше полусотни человек. В основном там были члены семьи, но и наемников хватало, так что белой вороной я не выглядел и на том спасибо. Сама группа смотрелась, да и действовала грамотно и организованно. Видно, что в основном они привыкли передвигаться уже устоявшимся составом. Помимо меня к ним присоединилось еще несколько человек, как я понял, являющихся учеными из университета артефакторики. В самом лагере группу Пополнили еще несколько отрядов Заславских, в которых были среди прочих очень сильные маги. На моих глазах наш отряд превратился в самую настоящую небольшую армию. Мне удалось выбить немного свободного времени у командира отряда, чтобы навестить свою палатку и забрать кое-какие вещи, которые я оставил там, ну и заодно убедиться, что ее не снесли. В условиях постоянной суматохи внутри экспедиции этому я бы нисколько не удивился. К счастью, мою палатку никто не тронул, но это касалось только того, что снаружи. А вот внутри обнаружились следы чужого присутствия. Кто-то посторонний шарился в моих вещах. Пускай всё было на своих местах точно так же, как я оставлял несколько недель назад, но скрыть своё пребывание от меня неизвестные так и не смогли. Я хорошо ощущал присутствие незваных гостей, но понять, кто это был, уже не мог. Слишком уж много времени прошло. Ничего не пропало, и, очевидно, гости не смогли найти то, зачем пришли сюда. У меня, конечно, имелись кое-какие подозрения по поводу того, кто это мог быть и что им было нужно, но все это лишь пустые подозрения. Без доказательств сотрясать воздух не имело смысла. Подхватив свой истрёпанный за месяцы службы вещмешок, я вытащил из него комплект чистой одежды, а также набор на все случаи жизни и закинул в новый полученный от нанимателей рюкзак. Всё это у меня уже было, благодаря хлопотам Марии, но своё оно в любом случае как-то спокойнее. Да и запас карман не тянет, как говорится. К моменту моего возвращения группа уже заканчивала погрузку на усиленный конвертоплан с двигателем на основе магического ядра. К сожалению, из-за близости к каминовым пустошам и отсутствия барьера, большая часть высокотехнологичных устройств и привычных в поясе технологий отказывалась нормально работать здесь. Представителям пояса приходилось выдумывать вот такие костыли, и не всегда это получалось сделать лучшим образом. Настроить магические ядра удалось далеко не сразу, как и перенести через порталы части сложных машин. Потому активно использовать их могли только в дальней разведке, а простым студентам, занятым в обычном поиске, такое, конечно, было недоступно. Да и управлять этими штуками в условиях экспедиции не так уж и просто. Один конвертоплан не мог вместить всех людей и груз, которые брали с собой Заславские, потому пришлось ждать прибытия второго, благо не так уж и долго. Да и заняться было чем, наблюдая за людьми из группы, с которыми вокруг предстояло работать. Как и предполагал, еще во время нашего недолгого знакомства в поезде. в группе находились в основном ветераны, хорошо обученные и уверенные в себе. Действительно, сильных магов среди них я видел не так уж и много, но это не мешало группе быть эффективными профессионалами. Слаженность и компетентность – вот что приходило в голову, когда я наблюдал за ними. Таким людям можно доверить спину и быть уверенным, что они не подведут. Вскоре с подготовкой было покончено, и обе летающие машины резво сорвались с места. Сделав круг над лагерем, конвертопланы с максимальной скоростью рванули к своей цели. Я откинулся на довольно удобное кресло, привинченное к левому борту машины, то и дело поглядывая в иллюминатор по левую руку от себя. Не очень удобно, но лучше, чем ничего. Это точно. По салону первое время туда-сюда ходили старшие групп, проверяя своих подчиненных и старательно обходя зафиксированные посередине конвертоплана грузы. В массивных стальных контейнерах. Из-за последних, к слову, в трюме конвертоплана было довольно тяжело передвигаться, но старшие не обращали на это особого внимания. В какой-то момент у меня заложило уши, что говорило о том, что мы начали быстро набирать высоту. Скорее всего, для преодоления горного кряжа, который располагался к северу от лагеря. Насколько мне было известно, из дополнительных материалов дворцовый комплекс располагался в паредней пути от основного лагеря пояса, и чтобы добраться до него на конвертопланах придется потратить минимум час. Тем лучше я как раз успею немного помедитировать и приведу мысли в порядок. Жаль, но моему желанию не суждено было сбыться. Стоило только закрыть глаза и обратиться в себя, как вдруг в грудь толкнуло едва уловимо и смутно знакомое ощущение. Духовное ядро, найденное во время последней вылазки, дало себе знать, говоря о постепенном приближении к изменчивому металлу. И, если я все правильно понял, с каждой минутой мы становились все ближе к нему. Где-то спустя полчаса я уже был практически полностью уверен, что искомый ресурс будет находиться в дворцовом комплексе. По крайней мере, вероятность этого была довольно высока, судя по тому, что я чувствовал. И если все будет действительно так, то это самая настоящая удача. Духовное ядро и изменчивый металл, самое тяжелое, что нужно достать для создания оружия. Остальное я смогу найти даже у родном поясе. Не такая это и редкость. Например, тоже столетнее дерево или духовное пламя. Наконец, в какой-то момент у Нойф появились старшие, предупреждая группу о том, что мы приближаемся к цели. Проверив надёжность поясного крепления, я принялся ждать долгожданной посадки. Как ни крути, а все эти полёты, даже в надёжных, Но в стальных гробах меня раздражали. Духовные лодки мира боевых искусств в этом плане мне казались куда надежнее, чем трясущееся ведро с болтами. К тому же и сами практики боевых искусств, сумевшие прорваться к этапу рождения души, вполне неплохо летали сами. Но, коли уж я все еще оставался практиком этого золотого ядра, приходилось терпеть такие неудобства. Момент соприкосновения с землёй пропустить мог только мёртвый. Тряхнуло так, что многие из моих соседей лязгнули зубами. А через секунду догонку к этому раздался отборный мат, причём даже от старших. Похоже, сегодня нашим пилотам будет сделано несколько веских и ёмких замечаний напрямую, так сказать. Хотя я предполагал, что такая жёсткая посадка была вызвана не криворукостью, а спецификой местности. Когда вылезал из тёмного трюма конвертоплана, прикрыл глаза от необычайно яркого света. Даже использование специальной практики не смягчило эффекта перехода. Приятного мало. Но это всё отошло на второй план, когда мне вернулось нормальное зрение. Оба конвертоплана приземлились на большой площади, выложенной специальной каменной плиткой, которую я хорошо знал. Кирбит. Плитка для практики боевых искусств, обладающая чем-то вроде памяти и способная гасить сильные удары, в том числе и нанесенные с помощью природной энергии. Площадь наполнилась людьми экспедиции, которые, похоже, уже давно ждали нашего появления, ну или точнее тех припасов, что мы привезли с собой. Не удержавшись, я наклонился, потрогал шершавые камни под ногами. Литка была разных цветов и создавала огромный рисунок, единства противоположностей. Символ, хорошо знакомый в мире боевых искусств и пользующийся уважением там. Андрей Глинка. Возле меня остановились двое мужчин старшего возраста в форме семьи Заславских. И дождавшись, когда я выпрямлюсь, продолжили. Нас попросили встретить вас и проводить до руководителя экспедиции. Хорошо, ведите. Ничего против того, чтобы поговорить с главным, я не имел. Правда, смутно представлял себе, что ему от меня было нужно. Наверное, просто хотел познакомиться. А кашил я без остановки крутил головой, осматриваясь вокруг. Осмотреть было на что: несколько храмов ведущих школ, множество павильонов школ поменьше и даже капища тёмных сект. Я то и дело натыкался взглядом на что-то знакомое, хоть почти всегда и несущее в себе какой-то незначительный изъян. Словно бы копируя реальные школы и секты, строители задались целью исковеркать наследие этих сил, чтобы были представлены у дворцовом комплексе. Еще одно отчетливое ощущение появилось у меня стоило только появиться на площади после приземления, присутствие изменчивого металла. Сейчас я даже примерно представлял, где оно должно находиться, и при мог в любой момент отправиться за ним. Хотя бы сразу после встречи с главой экспедиции, но по здравому размышлению решил не спешить. Вначале следует понять, что это за комплекс, зачем он был построен и нет ли здесь затаившейся опасности. Уж слишком много вопросов у меня вызвал сам факт существования этого дворцового комплекса и тех изменений, что были сделаны в большинстве построек. Меня привели к небольшому павильону, принадлежащему когда-то школе Алой книги. Это была довольно слабая школа центральных равнин, судя по тем воспоминаниям, что я успел выцепить из омута своей памяти. Ничем толком не выделялась, разве что ее библиотека считалась довольно обширной. Стены павильона были украшены множеством открытых книг с пустыми страницами, а ворота оказались буквально выдернуты из петель. Если приглядеться, можно было увидеть нагар по краям арки прохода, вскрывали с помощью довольно мощной магии. А значит... Мои предположения оказались полностью верны. Все помещения внутри павильона были уничтожены с помощью одной из форм очищающего домена. Но этого стоило ожидать. Теперь этот павильон можно считать потерянным. Самого руководителя мы смогли найти в одном из помещений Алой книги. Он стоял перед небольшой фреской, которая чудом сохранилась под ударом домена изучая ее. Я мельком взглянул на фреску. Ничего такого. С помощью духовной силы там был написан стих, символизирующий понятия чести и силы. А вот личность руководителя меня сейчас интересовала куда больше. Словно что-то почувствовав, тот повернулся в мою сторону и окинул внимательным взглядом, от которого у меня всё внутри перевернулось. Вот же Странное дело, но главой экспедиции оказался не представитель Заславских, а член семьи Вороновых. Их форму я также хорошо запомнил, еще когда занимался с Еленой. Руководитель столь ответственной миссии оказался мужчиной средних лет, но при этом уже практически полностью седой, с короткой стрижкой и внимательным взглядом. Когда он смотрел на меня, я ощущал неиллюзорное давление, словно бы напротив стоял кто-то из старейшин родной школы меча. Такое ни с не перепутаешь. И лишь немного придя в себя, я понял, что Воронов оказался очень сильным магом, как минимум ступени архимага. Со мной связался Евгений и попросил принять его эксперта. Тяжесть слов Воронова продолжала ощущаться, но уже не так тяжело. Я так понимаю, у тебя имеются кое-какие знания об этом месте. Да, мастер. Я постарался, чтобы мой голос слышался обычно, хотя инстинкты вопили о том, что человек напротив меня невероятно опасен. Если сможешь помочь, получишь соответствующую награду. Я умею быть благодарным. «Однако предупреждаю, дармоедов возле себя не держу и отправлю прочь, если выяснится, что кроме слов ты больше ни на что не способен. Это, надеюсь, тебе тоже понятно». «Да, мастер», — повторил ему предыдущий ответ. «Отлично, тогда можешь приступать прямо сейчас. Мастер Грязнов будет твоим проводником, пока не разберешься, что здесь да как». Это место опасное, и расслабляться тут нельзя, потому во всем его слушайся, если не хочешь умереть быстрой и... и мучительной смертью. Об успехах и неудачах докладывать мне, лично или через мастера грязного. На этом все. Свободны.